корчевня Алаверды, 26-й день 6-го месяца, первица, вечер. На сей раз Ебан Ага мог быть доволен. Он и был доволен. Хотя прежде рожденный Лоба, как и в прошлый раз, пришел не один, а со своим бледным спутником. Он заказал несколько различных салатов, в том числе фирменный горский салат с медузами, пару блюд, острого мяса по-сычуански, а также шесть бутылок пива и большую бутыль особой московской эрготоу. То и дело, провозглашая малопонятные окружающим тосты, с каждой чаркой все громче и разгоряченнее два почтенных гостя принялись на радость и самому Ябанаге, и остальным его посетителям беседовать о мудрой прозорливости начальников и суровой доброте духовенства. Как она могла, с болью и отчаянием, — повторял Бак, мотая головой и запивая эрготову из чарки пивом из кружки. «Нет, ты мне скажи, бог «Не богохульствуй», — отвечал Богдан, не твердой рукой помахивая перед носом у напарника палочками с зажатыми в них прозрачным плечиком медузы, только сегодня по утру доставленной Ябанаге из его родного Прильбрусья. «Прости, зануда!» — покаянно заявил Бак, — и, перегибаясь через стол, пытался поцеловать Богдана. «Нет, ты мне скажи, как она могла? Я же я! Следы ее лобзать!» При этих его словах вечно опущенные веки йога Горудина ощутимо дрогнули, и кружка перед ним с громким хлюпанием опустела. Расторопный ебанага тут же подбежал к нему с добавкой. «Нет, ты мне скажи, — продолжал Бак, — ты скажи, вот я простой ордузский мужик, и ты простой ордузский мужик». «Ну, пусть Минфа, там, это ты на службе Минфа и все такое, а по сути простой ордустский мужик. И скажи, вот я не понимаю, ей что, не сообщили? Или это у нас теперь новая сообразная церемония такая сделалась? Паразитам дарить самое дорогое?» «Я не знаю», — беспомощно отвечал Богдан. «Его же надо было вязать. Доказательств нет. И он же Гоке, иностранец». «Хорошо, теперь ты меня поправь, да, иностранец? Если его нельзя взять только из-за того, что он иностранец, тогда я так понимаю, что все его соотечественники могут рассматриваться как укрыватели, правильно?» А еще в древности было сказано, наказания бывают пяти видов. Позорище татуировка, битье палками, обращение в рабство, четвертование и поход армии с целью умиротворяющего вразумления. «Соображаешь, Минфа?» Я тебя, что ли, истории законов учить должен? Поход в разумляющей армии. Стало быть, не подарочки им делать за наш с тобой счет, а? Бак резко взмахнул забинтованной рукой, и его голова, подпертая здоровым кулаком, едва с этого кулака не сорвалась. Если много людей провинилось по одному и тому же делу, да к тому же часть из них вооружена, нет иного способа их наказать, кроме как при помощи похода в разумляющей армии. Веки Йога Городина снова дрогнули. «В таком деле, как поход в разумляющей армии, чуть заплетающимся языком, — ответил Богдан, — часто бывает много справедливости, но никогда не бывает много человеколюбия. Понимаешь, Ечбак? Последнее это дело — поход в разумляющей армии. Понимаю. Уныло и совсем тихо ответил бак Помолчал. Так и что нам теперь? Этот скорпион, небось, уже в Филадельфии своей камушками на окладе любуется». Богдан немного подумал и пожал плечами. «А я знаю», — вдруг сказал Бак, просветленно и разлил еще по одной. Веки Йога снова дрогнули, и кружка перед ним опустела до половины. Каким-то чудом, то ли услышав, то ли увидев это, Бак всем корпусом повернулся в сторону Йога, помахал забинтованной рукой и всерьез встревожив остальных посетителей запросто гаркнул. «Чистишь, гаруда Аскет чуть кивнул. Напарники выпили, и им стало совсем не в моготу. «Давай споем, еч Богдан!» — вдруг тихонько попросил Бак. «Жанг, пока ехали, говорил, ты много песенных знаешь хороших. Давай споем, я подпою!» «Давай!» — согласился совсем засмурневший Богдан. «Что бы такое?» — задумался. «Вот давай, она хорошая, древняя!» И поначалу, негромко, приноравливая голос к ноте, а потом все раздольнее и надрывнее, он начал... На Тайване, острове или под Чарджоу, Русскому с татарином все равно где жить. Родина есть родина, лапти эрготоу. Так скроила матушка, и не перешить. Где-то на улице неподалеку протрещал, Приближаясь и смолк чей-то мотоцикл. «Правда хорошая песня!» Несколько невнятно из-за подпирающего подбородок кулака и щеки, Сдвинутый этим кулаком к уху, выговорил Бак. «Правильная, только грустная». А ты думал, когда что-нибудь правильное скажешь, почему-то всегда грустно. Ну, давай вместе. Три-четыре. И на радость млеющему за стойкой ебаноге и замершим в благоговении посетителям его кабачка, они все-таки обнялись поверх стола и, слаженно и размашисто мотая головами, грянули в полный голос на две глотки со слезой. «Родина есть родина!» Мелодично прозвенели колокольцы входной двери, и все взгляды невольно обратились ко входу. В наступившей тишине кто-то из посетителей отчетливо сказал с некоторой полутоядностью, причмокнув губами, «Какая штучка!» На площадке, возвышающейся над полом харчевни, на высоту семи ступеней, У самой закрывающейся двери стояла, оглядываясь и, видимо, слегка ослепнув в прокуренном сумраке харчевне, молодая девушка в кожаной, западного кроя, широкой куртке, джинсах, плотно облегающих полные стройные ножки и огромных в пол лица защитных очках. Длинные распущенные черные волосы ее стелились по плечам и не спадали на спину. «Не к вам, певцы!» — сказал другой голос насмешливо, и несколько человек захохотали. Действительно, представить себе эту эстрадную красотку, хлесткую, словно первый ожегший спину прутняк, рядом с уже не слишком молодыми, неказистыми подвыпившими мужиками, бог знает во что, обряженными. Переодевались они у бага в попыхах, чтобы Богдану не заезжать домой и чтобы успеть выпить и разойтись пораньше». Не обижая заждавшуюся Жанну, тогда у них еще была надежда, что они выпьют аккуратно и разойдутся засветло. Словом, представить ее с ними за одним столиком было совершенно невозможно. Третий голос сказал «Крошка, подсаживайся!» Бак грозно оглянулся и положил руку на меч. Йог Горудин сильно шевернул опущенными веками. Со множественным бульканием, хлюпанием и скворчанием, стоявшие на всех столиках, кроме столика напарников, рюмки, кружки, стаканы и фужеры разом опустили. Сделалось удивительно тихо. В этой тишине особенно отчетливо зацокали неторопливые каблучки. Держась очень прямо, ни на кого не глядя, девушка спустилась в харчевню и прямиком пошла к Багу и Богдану какой-то невероятной изысканной, строгой и гордой походкой. Знакомой походкой. Она села рядом с ними на свободный табурет, сняла очки и, расправляя волосы, встряхнула головой. Подбородок Бага все-таки свалился с его кулака. «Матерь Божья!» — пробормотал Богдан слегка трезвее. «Единочаятельница Ли!» — с блаженной улыбкой пробормотал Баг. с, -с» сказала принцесса. «Ваш начальник, Ечбак, Редедя Пересветович Али Магомедов, подсказал моему порученцу, где вас найти. Простите, что не могла вас предупредить». «Я вижу...» — она покосилась на бутылке и чарки «Вы сильно расстроены?» «Мы... ну...» — сказал Бак. «Ну, мы...» — сказал Богдан. «Я сейчас объясню, молчите. Я должна объяснить. Вы имеете право знать». Она вздохнула. «Когда имя заказчика преступления стало известно, я тоже была расстроена. Не мне учить вас, дракьечи основному правилу человекохранительной науки. Наказание преступника должно быть неотвратимым». Не столь уж важно, каким оно будет — прутники или бритье головы или что-то еще. Не столь уж важно, будет ли оно жестоким или мягким. Самое главное, чтобы оно было неотвратимым. А тут она запнулась и не стала продолжать, лишь снова встряхнула головой. Иначе нам было его не достать. Никак не достать. А ведь это несправедливо, если бы несчастные лансбергиса оказались на всю жизнь в тюрьме, а главный преступник гулял бы на свободе. Помните... Учителя спросили, что вы думаете о том, что на зло надо отвечать добром? Учитель ответил, как это? Добром отвечают на добро, а на зло отвечают по справедливости. Этот человек мог бы не брать Иису и не был бы наказан, но он выбрал сам. Вся страна, весь мир видели, как от варварского вожделения тряслись его руки, и как мы сами вложили в эти нечистые руки нашу национальную святыню. Вся страна, и мне, и батюшке, она грустно улыбнулась, пришлось рискнуть утратить любовь народа. А выше этого для нас ничего нет. Весь народ негодует на сделанную властью ошибку и гневается на жадность варвара. Весь народ, как один человек, хочет, чтобы ошибка была исправлена, а варвар наказан. А когда император просит небо и землю о том, чего хочет весь народ и в чем сходятся главы всех улусов, небо и земля подчас идут императору навстречу. Она помолчала, машинально крутя в пальчиках полупустую чарку бага. По сиреневым длинным ноготкам бегали шустрые маленькие блики. Через полчаса после окончания церемонии передачи ИСы батюшка лично совершил моление в храме Земли и храме Неба, а через некоторое время с 15 из 18 наших молибденовых месторождений пошли панические шифровки о том, что вся геологоразведка была ошибочной, и машины начали загребать совершенно пустую породу. Молибден пропал. Так, кстати, мы доподлинно узнали, какие из месторождений он еще не успел откупить. Напарники слушали, затаив дыхание. «Считайте, он разорен. Через две-три недели его имущество пойдет с молотка. Он продаст и Ясу. И тогда ее купит некий никому неизвестный, несметно богатый тибетец и увезет в Дарджилинг. Но вместо Дарджилинга еса вернется в Александрию и будет великий Сабантуй. Но, пробормотал Бак, а если он не продаст?» Принцесса задумчиво помолчала. «Он неплохой, в сущности, человек. Любит, понимает и ценит произведения искусства. А деловые его способности вообще выше всяких похвал. Однако, чтобы остаться нищим, но с Есой нужно быть бескорыстным и преданным почитателем культуры. А он варвар. Когда встанет выбор между, между чем бы то ни было и деньгами, он выберет деньги». Принцесса встала. Напарники шевельнулись было следом, но она удержала их, оказав им неслыханную невообразимую честь, на миг положив свои ладошки им на плечи. «Не надо меня провожать», — сказала она тихо. «Мне придется высоко поднимать ногу, чтобы сесть на мотоцикл. Я не хочу, чтобы вы это видели. Вы знаете, кто я, а для принцессы подобные телодвижения совершенно несообразны». Как безупречно она воспитана с умилением и восторгом, — подумал Бак. «Будь здесь кто-нибудь из варваров, — с философическим расслаблением подумал Богдан. Он решил бы, что наша жизнь полна лицемерия, коль скоро мы так блюдем условности. Варвару и невдомек, что это просто уважение друг к другу. Ведь когда нет войны, нужды, страданий, позволяющих одному жертвовать собой для другого, как еще выказать уважение, только соблюдая условности?» Принцесса благосклонно и тепло взглянула на Богдана. «Прощайте, благородные и высокоученый Минфа!» — сказала она. «Теперь у вас нет повода огорчаться, не пейте больше!» Затем она перевела свой небесный взгляд на Бага. Несколько мгновений смотрела на него неотрывно, и глаза ее затуманились. Казалось, ей совсем не хочется уходить. Казалось. «Прощай, храбрый Джучи!» — сказала принцесса, повернулась, и, на ходу опуская очки на глаза, быстро и решительно пошла к выходу. Голова бага сызного свалилась с подпиравшего ее кулака. Какое-то время бак пытался сообразить, что, собственно, произошло, и вскочил. Загребая воздух руками, он сделал несколько нетвердых шагов вслед за принцессой, потрясенно бормоча. «Мэйли, милая моя!» Дверь шумно захлопнулась, и протяжно-печально запели в тишине колокольцы.